Глава третья. Кмети рассаживались на дубовых скамьях. Вождь оглядел стол и разломил хлеб, начиная вечерю. Все как в роду, где меньшие смирно ждут, пока возьмет ложку отец. Чему удивляться? Род будет всегда. Всегда будут сыновья и отцы, хотя бы звали их кметями и воеводой, или как-то еще. А позади верхнего стола, Была в стене узкая дверь, и ее с обеих сторон стерегли непреклонные лики богов. Были они чем-то схожи с самим воеводой. Наверное, он их привез из варяжской земли, из прежнего дома. Мы знали, на его родине старшим богом был Световид, зорко глядевший на все четыре стороны света. Однако к варяги чтили того же Перуна, что к Мети Словень. И это его священная храмина сокрывалась за спиной воеводы, и воевода хранил ее крепче всех в купе грозных личин. Озвалось святилище диковинным именем Неметон. Мы, молодшая чать, расторопно сновали за спинами, наполняли рога, подавали мясо и хлеб. Вот она служба отроческая, желанная. Что же Бранного полотна, с наскоку не выткишь, учись сперва на рогошке. Ерун оказался поблизости от меня, потому что наши наставники сидели рядом с вождем. В гриднице совсем не было женщин, ядове лето. Я, Я все поглядывала на нее и дивилась. Ее-то нежную, что увело с беззаботных девичьих посиделок пировать усадила межбородатых мужей. Вот обратилась к старому Хагину передала мисочку со сметаной. Вот слово Мир толкнул ее в бок, хитрым глазом повел на запыхавшегося еруна. Виолетта прыснула в кулачок. Брат-ровесник, способный вовлечь несмышленную в мальчишескую забаву, повести в лес за медом, не вспомнив про жестоко жалящих пчел. Потом она повернулась к Мстевою. По летам он мог быть ей отцом, и смотрел, как отец на единственное дитя, порождённое, выношенное, вскормленное, и не догадай судьба потерять. Мне казалось, я вот-вот что-то пойму, но тут Хаген позвал. «Сядь, дитятка, будет уж бегать, да и проголодалась, поди». Я решила, расслышал урчание в моем животе и пожалел несчастную девку. Еруна, небось, никто не жалел, взялся за гуш тени, пришел служить в отроках, но ну и служи. Еще я испугалась, не загордился бы кто, не погнал из-за стола. Откуда знать, может, Хаген испытывал, знаю ли обхождение, что ли старшинство. Я перелезла через скамью. Осторожно взяла хлеба, взяла жареные випревины, разрезала луковку начала есть. «Ну вот!» — неожиданно засмеялся старик. «Теперь ты совсем наша! Теперь тебя даже брен не прогонит! Слышишь, брен?» Вождь посмотрел на нас мельком и ничего не сказал, а я с испугу закашляла, подавившись куском. Я поняла, что премудрый дед меня спас. Даже дух, вылетевший из тела, еще может вернуться, пока не вкусит пищи в кромешной стране. Лишь тогда он по-настоящему принадлежит ей. Я села с воинами за стол и отведала хлеба. Теперь мне осмелятся показать путь, только если я совершу что-нибудь страшное, стыдное, запятная великим бесчестием саму себя и дружину. Кмете вокруг пили и ели невозмутимо важность девка чтобы из за нее все забывать Еле не дать не взять как у нас после дня на корчевке не поднимутся пока стоит на столе пища и живот не отказывается принимать я задумалась неужто они тоже вскакивали чуть свет доить мычащих коров тянуть из речной глуби самоловы мережи нет они правили только своё ремесло, и еле знать впрок, припасали силу к летним походам. Широкие окна гридницы были забраны на зиму красивыми резными досками. Очага в хоромине не теплили, сидели в шубах и шапках, грелись питьём. миру был по душе красноватый густой мёд, которого сердно подливал ему мой побратим. Он пригубил его не однажды и стал было шумен, но встретился глазами с вождем и сразу затих. Даже нахмурился, отложил рог. Мстевое слушались беспрекословно. Иногда даже прежде, чем он что-нибудь говорил. Я решилась вновь посмотреть на Вилету. Она давно кончила есть и вертела в руках зеленоватую стеклянную чашу. Все равно в поход ее не возьмут. Да она и не просится. Я метила в воины, но девичья неистребимо сидела внутри. Я сравнила себя с Вилетой и ужаснулась обжорству. Поспешно догрызла кусок и не потянулась за новым. — Плохо ешь, внученькая, — сказал немедленно Хаген. — Что так? Скальвнятны были ему малые приметы и шорохи ящиеся от зрячих. «Да так...» — буркнула я смущенно. «Хватит уже. Сыта». «Налегай крепче», — посоветовал старец. И добавил с усмешкой. «Убренно пищами не утолстеешь». Близко к вождю сидели степенные седоусы и кмети. Старградские вагеры, вышедшие из-за моря, и наши славяне поровну. Против меня оказался как раз один из таких — обветренный муж, которому я сгодилась бы в дочке. Звали его Плотица. Он был у нас летом и теперь смотрел с незлым любопытством, теплившимся в маленьких зорких глазах. Он подмигнул мне, когда я отважилась поднять взгляд. Правая нога у Плотицы была деревянная, от самой середины бедра. Когда он стоял, подбочинившись, во дворе или у корабельного борта увечья нельзя было заподозрить. неведомый мастер гораздо вытесал ногу и спрятал ее в хороший сапог. Шагая плотица сильно хромал, когда же садился, негнущаяся нога смешно торчала вперед. Поговаривали однако будто немногие одолевали его в поединке с мечом или без меча. Он ходил кормчиком на кораблевые воды. Вождь берег верную лодью и мало кому позволял брать в руки правила. Плотице он верил без разговора. Эй, плотица! услышал я веселый смех словамира. Отстегивал бы ты, что ли, свою кочерышку? Небось, уже все коленки девки оббил. Надо ли говорить, как я перетрусила? Стол между нами был шире не надо. Коленок моих, понятно, ничто не касалось, но я приросла к дубовой скамье и помню, только подумала, отчего вождь не прикрикнул на брата, как он один только и мог. Между тем вся длинная гридница повернулась к плотице, предвкушая ответ: Хромой воин, не торопясь, доживал мяса. Запил его, тщательно расправил усы, и, наконец, произнес Твоя правда! Живой ногой тут бы сподручней. А впрочем, болячка тебе, я кроме ноги ничего еще не отстегиваю. И меня с моей деревяшкой еще не метало через борта, как тебя тогда по весне. Обвалившийся хохот едва не смахнул меня со скамьи. Матерые и кмети ложились грудью на стол, за скорузлыми ладонями терли глаза, в том числе словомир. И было похоже, досталось ему по делам. Наверное, вправду забавно летел он в студеную воду, обманутый коварной волной. Потом я не раз еще слышала за этим столом, как могучие воины размахнутся, дубовую дверь пробьют кулаком, словно бы ни с того ни с сего принимались безудержно хвастаться, бросая чуть ли не вызов друг другу или как нынче пускали в ход поношения и подначки, которые у мелких людей тотчас выдернули бы ножи из ножен. Сравнение мужей. Вот как звалась такая игра. Гордые и умевшие мстить без всякой пощады, они состязались в умении отражать шуткой ранящие слова. И все только за тем, чтобы дать друзьям позабавиться, похохотать от души. Попробовал бы кто напомнить стрыю батюшки Ждану, как он лебезил перед грозным вождем. Когда воины ушли спать в дружинную избу, а мы соскоблили мясо с костей и убрали столы, я отправилась знакомым путем в горницу, что так щедро решила делить со мной сестренка-вождя. Осторожно открыла дверь, мало ли спит и едва не наступила на девку-подлёточку, угнездившуюся при пороге. Сестра воеводы ждала меня со светцем, и я изумленно спросила, «Это кто тут у тебя?» «Чернавушка», — отвечала она, изумившись не менее моего. А девчоночка высунулась из-под овчины и вразумила меня недогадливую. «А водичке подать, яблочко сушёное поднести, а баснь рассказать, чтобы спалось?» И я промолчала. «Всяк домостройничай, покуда живешь у себя, а в чужой избе хозяина не учи». Велета через голову стянула рубашку, нырнула в нежный мех одеял и указала на постель рядом с собой. «Ложись». Она и тут делилась охотно и радостно. Всякая ли так щедра даже с родней? Всякая ли позовет Не на один ночлег, на житьё, незнакомую девку на голову выше себя. Я забралась под одеяло, и чернавка, привстав, задула светиться. Мне приснился зимний ночной лес. На лыжах, но почему-то с кузовом клюквы, я шла меж громадных заснеженных елей, едва озаренных дрожащей зеленой звездой. С моря надвигалась метель. Я шла домой. Я знала это во сне хотя лес был незнакомый. Скоро увижу старое поле, наш тын и злую березу, ищущую что-то обледенелой рукой. Тут загорелись во тьме янтарные волчьи глаза. «Молчанушка!» — окликнула я мохнатого зверя. «Молчан!» — протянула руки навстречу. Ждала ринница, увязая в рыхлом снегу, вскинет лапы на плечи, задумает опрокинуть, Но Молчан только поднял шерсть на загривке, оскалил страшную пасть и попятился, растворяясь в поземке. «Молчан!» — крикнула я еще раз и пробудилась. Во сне раскрывается око души и зрит невидимое наяву. Крепкое тело до срока прячет недуг, а заснешь и помстится, что заболел. Бывает во сне громким кличем кличет беда, прихватившая кого-то в чужом далеке. Разгадаешь увиденное, быть может, узнаешь судьбу? Или задумаешься, в себя глянешь поглубже, не ведаю, что и важней. Чего ради я не взяла молчана с собой? Хромоту его пожалела? О себе пеклась, о себе. Обиды копила, на дядьку, на мать, на злую белену, а как сама за счастьем пустилась, бросила друга, прочь оттолкнула, чтоб не мешал. Такие сны шлют хранители боги. и Иного хлестнуть по рукам, отшибить охоту к злодейству, иного предупредить и спасти, а и иного еще наказать, отплатить за давнее малодушие, быть может, неведомое никому. И толку нет ни соберегов, ни с жирного жертвенного гуся. Не молятся этому Богу, и у каждого он свой, малый или великий, смотря по тому, каков сам человек.